Глава десятая Настя послушно шла за Григорием сквозь анфиладу дворца. Как всегда, шаги гвардейца были широкими, и девушке приходилось бежать. Впрочем, сейчас она была этому даже рада. Злобные взгляды жгли спину. Насте казалось, что все вокруг осведомлены о той сцене, которая произошла в кабинете. Девушка опустила взгляд и невольно все убыстряла шаг, стараясь скрыться от ехидного шепота за спиной. Они брошь не заметили пояснил Белов, совершенно правильно поняв смущение девушки. Вот и завидуют. Все еще не выпуская руки девушки, Григорий скользнул за потайную дверь, предназначенную для хождения слуг. При виде полутемной лестничной площадки и безликих серых ступеней, уходивших вверх и вниз, Настя напряглась. «Зачем мы здесь?» спросила она у жениха. «Поговорить нам надо Преображенец недовольно хмурился. «Здесь любопытных меньше». «Думаешь, слуги подслушивать не будут?» Девушка покосилась вниз, где между пролетами виднелся черно белый словно шахматная доска, пол. «Здесь комната есть». Белов открыл еще одну дверь, окрашенную в цвет стен, и мотнул головой. «Проходи». Настя слегка помялась. Остаться наедине с мужчиной, пусть даже женихом, в тайной комнате было за гранью приличий. Девушка хотела возразить, но вовремя заметила, что преображение схмурится, и решила не перечить. Она шагнула за порог. Григорий прошел следом и закрыл дверь. В полуть Мичулана, а иначе эту комнату и назвать было нельзя. Его звериные глаза сверкали особенно ярко. Настя невольно вспомнили слухи, в последнее время ходящие при дворе, и предостережение умирающей матери. Оборотни они. Нервы были напряжены до предела. Интересно. Волк сразу в горло вцепится. или сначала снасильничать решит. Мелькнула в голове трусливая мысль. Но девушка сразу же взяла себя в руки. Белов так и стоял, молча. И Настя решила спросить первой: зачем ты меня привел сюда? Ты мне рассказать ничего не хочешь? Следя за невестой, Белов слегка наклонил голову. Точно зверь. Под пристальным взглядом Настя смутилась. Наверняка весть о ее утренней стычке с офицерами Семеновского полка уже достигла ушей жениха, и он ждет объяснений. Я опаздывала, потому решила пройти через караульную, пояснила девушка. И что? В голосе жениха послышались нотки растерянности. Услышав это, Настя приободрилась. «Я думала, там ты. Ну, или друзья твои. Нас сегодня в парке расставили», — пояснил Гриша. «Погоди, причем тут караульная?» «А ты не...» Настя прикусила губу, понимая, что невольно выдала себя. «Что в караульной случилось?» Уже зная ответ, Белов нахмурился еще больше. Офицеры всегда заигрывали с фрейлинами. Впрочем, и сами девицы поощряли подобные фривольности пытаясь заполучить знатного жениха любой ценой. И, конечно, если Настя шла одна, то... Да ничего. Девушка попыталась отмахнуться. Так, недоразумение. «Кто?» Голос звучал очень жестко. «Что кто?» «Приставал к тебе кто?» Голос преображенца не предвещал ничего хорошего. «Не знаю я их!» С отчаянием воскликнул Настя. «Я оттолкнула да выбежала!» Про долгорукого девушка решила промолчать. Его в караульной не было а портить и без того плохие отношения между офицерами не хотелось. Ладно, узнать нетрудно. С ними я разберусь, чтобы неповадно было». Отмахнулся Белов. «Почему ты, государы, неправду не сказала? Она не спрашивала. Я вошла, а она...» При воспоминаниях о пощечине на глаза вновь навернулись слезы. Чтобы их скрыть, девушка опустила голову. Слегка поколебавшись, Григорий осторожно, словно боясь спугнуть, протянул руку и, едва касаясь, провел кончиками пальцев по пятну, все еще разовевшему на скуле. «Больно? Терпимо!» Настя предательски шмыгнула носом. Преображенец улыбнулся и вдруг обхватил лицо девушки руками. Игнорируя удивленный взгляд, наклонился и осторожно подул на скулу. «У белки боли, у зайца боли, а у Настюшки не боли!» – прошептал он старую деревенскую присказку. «Мне Софья так всегда говорила!» Настя против воли улыбнулась. Пальцы Белого нежно заскользили по коже, спускаясь по шее к ключицам. Настя, словно зачарованная, смотрела в его глаза с расширившимися зрачками. Лицо преображенцев было все ближе, и девушка сама чуть подалась вперед, потянувшись к мужчине. Губы коснулись губ. Мир пропал. Растворился в ощущениях, охвативших Настю. Ей казалось, что все кружится. Пол уплывает из-под ног, и сама она начинает куда-то парить. У Белова в голове шумела от возбуждения. Невинность девушки. А в том, что невеста была невинна, Волк не сомневался. Безыскусные попытки приноровиться к движениям его губ пьянили хуже любовь вина. Настя все теснее жалась к жениху. Он чувствовал мягкую податливость ее груди. Слышал, как колотится ее сердце, вступая в унисон с его собственным. Зверь внутри. Набирал силу. Бесновался, желая получить свое. Усмиряя его, Гвардису показал, что он совершает подвиг. Григорий с трудом оторвался от таких сладких губ. Прижал Настю к себе, буквально вынуждая уткнуться лицом в плечо. Голова все еще шла кругом, и девушка даже с благодарностью воспользовалась такой надежной опорой. Прижалась сквозь шерсть мундира, ощущая тепло мужского тела, которое будто обволакивало ее, обещая защиту. Настя, Белов нежно провел по волосам, стараясь не растрепать их еще больше. Настенька, Преображенец вслушался в то, как звучит имя невесты. Улыбнулся и зашептал. «Околдовала ты меня, ведьма сероглазая». К его удивлению девушка вдруг вздрогнула и отстранилась. «Откуда ты узнал?» С испугом спросила она. «Узнал что?» «Про меня». Серые глаза со страхом смотрели на Преображенца. «Про тебя?» Ошеломленно повторил он, все еще не понимая, о чем речь. Настя медленно опустила голову нервно сминая пенное кружево платье и белого вдруг осенила. так ты ведьма выпалил он уже не зная злиться ли ему или смеяться «Ведунья!» еле слышно прошептала девушка не решаясь поднять глаза на вновь нахмурившегося жениха мне следовало догадаться Григорий прошелся по комнате шаги гулким эхом отражались от стен Настя настороженно следила за ним Но Белов, пытаясь привести мысли в порядок, игнорировал невесту. Для преображенца теперь все становилось понятным. И то, почему он так просто провел девушку во дворе с государыней. И то, почему его так влекло к Насте все это время. Ведьма. Вернее, ведунья, которая обретет полную силу лишь после близости с мужчиной. Для оборотни ведунья всегда становилась истинной парой. Ее сила подпитывалась силой волка. А сам преображенец Белову невольно вспомнился командир. И то, как Анна Михайловна всегда хлопотала вокруг мужа. О таком браке можно было лишь мечтать. Вздохнув, Григорий вновь повернулся к невесте. Раньше почему молчала? Он все еще злился. И вопрос прозвучал резко. Настя нервно повела плечом. «Ты не спрашивал». Белов усмехнулся незамысловатому ответу невесты. Злость уже улеглась, сменившись непонятной пока гаммой чувств. Зверь внутри блаженно жмурился. Словно утверждая: Я же говорил. А то ты бы ответила. Слегка подразнил девушку-преображенец. Ответила бы. Девушка опять покусала губы. Наверное. Последнее слово, сказанное, как Насте, думалось еле слышно, Заставило белого скривиться. Звериные глаза опасно заблестели. Врешь! протянул преображенец тем тоном, которым обычно разговаривал с младшей сестрой. Девушка вспыхнула. А скажи я тебе, что изменилось бы? «Во дворец не повел, Или колокольчики бы мне дарить стал, а не кому-то другому?» «Какие колокольчики? которые давичи собирал, когда мы от твоей сестры ехали!» Буркнула Настя, уже жалея вырвавшейся фразе. «Вот дались ей эти цветы! Тебя еще левшину заставы Петерсховской ждал!» «Сашка?» Белов нахмурился, вспоминая события, а потом рассмеялся. «Так это мы к Бутурлину помчались! Александр Борисович левшину меня сыскать наказал!» Вот тот к заставе и поехал. Мог бы и мне сказать. Пробурчала Настя, уже не зная, на кого ей злиться. На Белова за то, что так лихо умчался. Или на саму себя. Не подумал я, прости уж. Покаянно произнес преображенец. Александр Борисович, приказы меня разбрасывается. Вот я и поспешил. Он мне потом еще за цветы эти выговаривал, что я к нему как на свидание. Представив себе недовольство подполковника преображенцев при виде офицера с букетом полевых цветов, девушка рассмеялась а вот по делам тебе с напускной строгостью сказала она жениху надо было меньше амуры с фрелинами крутить белов широко улыбнулся блеснув полутьми белыми зубами не как ревнуете, анастасия платоновна весело спросил он стремясь перевести все в шутку ничуть только григорий петрович мне от ваших амуров неприятности одни в тон ему отозвалась девушка сперва головина теперь вот марфа Кстати, а как ты узнал про письмо Анны Михайловны? Я караулы как раз расставлял по парку. А Марфа в беседке подругам хвалилась, что письмо припрятала, и тебя под гнев Елисаветы Петровны подвела. Я письмо отобрал и во дворец пошел. «Неужто ты, Марфа тебе его вот так отдала? Да кто ее спрашивал? Григорий улыбнулся, разом став похож на проказливую мальчишку. Через заграду под бабьи Визги перемахнул из рук выдернул. И к тебе? «А Даша мне как раз и сказала, что ты у государни. Жаль, только вовремя не успел». григорьевныв коснулся щеки. Девушка смущенно улыбнулась, замерла, опуская взгляд, но сразу же вскинула голову, смотря на жениха своими огромными серыми глазами. В этом же не было ничего искусственного и жеманного. И Белов вдруг понял, что наслаждается тем, как от простых прикосновений трепещут ресницы его невесты. Раньше с другими. Это кокетство было просто игрой, частью ритуала, который позволял перейти к главным удовольствиям. С Настей все ощущалось по-другому, словно происходило впервые. Запах мяты кружил голову. Преображенцу захотелось прижать девушку к себе, осыпая лицо поцелуями, медленно выпутать ее из платья и... Зверь внутри подпрыгнул. Шерсть на холке от возбуждения взъерушилась. Он нетерпеливо заскулил. Полностью разделяя желание человеческой ипостаси. Преображенец отдернул руку, скользившую по атласной коже к вырезу корсажа, и мысленно отругал себя. В конце концов он не мальчишка, а будущая жена заслуживала уважения. Белов решительно отстранился и все еще не выпуская невесту из объятий, вгляделся в ее лицо. Несколько мгновений Настя просто стояла, потом моргнула и провела рукой по припухшим губам, словно желая убедиться, что это не сон. Гриша, она потрясенно взглянула на жениха. Григорий улыбнулся. «Завтра охота, после к Софье поедем. Я тебя отцу представлю», — решительно произнес он. «А там и свадьбу сыграем». «Быстрый ты какой!» — улыбнулась Настя. «А что, как отец твой, не благословит? А на это у нас приказ государы не имеется», — фыркнул Григорий. «А приказы исполнять надобно. Гриша, гриша все то у тебя просто. Девушка покачала головой и спохватилась, окончательно придя в себя. Времени сколько прошло. Да какая разница? Как какая? Я же на дежурстве, да и тебе наверняка караул нести надобно. Солдат спит, служба идет. Мне посты через час проверять, не раньше. Белов нехотя разжал руки. Но тебя лучше сегодня не отлынивать. Пойдем провожу. Все равно семеновцами потолковать надобно. Они вернулись в парадный покои и направились к Фрылинской но не успели дойти до первых дверей, когда Григорий окликнул солдат. «Господин капитан!» Мужик подбежал тяжело дыша. Парик съехал на бок, а на лбу блестели капли пота. «Там, в парке! Драка! Семёновцы к нашим пришли, задирать начали! Ну, те и!» Григорий выругался и бросил виноватый взгляд на Настю. «Гриша, ступай, я и сама дойду!» Та совершенно правильно истолковала замешательство жениха. «Хорошо». Белов поспешил за солдатом на ходу выясняя, кто еще в курсе драки. Настя еще несколько секунд с улыбкой смотрела вслед жениху, потом спохватилась и направилась во Фрелинскую. «Анастасия Платоновна, мы с вами стали слишком часто встречаться». Знакомый голос заставил девушку вздрогнуть. Волков подошел к ней и поклонился. За его спиной хмурился Дмитрий Долгорукий. «Господа, Настя кивнула. Простите, я тороплюсь. Дозвольте проводить вас». Волков зашагал рядом. Его приятель так и остался стоять у окна, чему девушка была даже рада. «Вижу, увы, на государыней нашей. Она уже подарки вам дарит». Не знаю, что сказать, Настя поправил брошь, приколтую Елисаветой Петровны к корсажу. Любой ответ казался глупым, и девушка промолчала. Впрочем, соседа это и не остановило. «С такими темпами Елисавета Петровна вас, поди замуж, не отпустит. Михаил Евстафьевич». «Не стоит преувеличивать мою значимость для государыни», недовольно отозвалась Настя. Мысль о том, что разговор слышат все вокруг, заставляла хмуриться. Девушка с радостью бы оставила неподходящую ей компанию, но ее провожатый делал вид, что не замечает сердитых взглядов. «Ну почему же? Подумайте сами. Вы лишь появились при дворе и уже получили должность, о которой многие просят годами. Не прошло и седмицы, как государыня начинает делать вам подарки». Настя остановилась и внимательно посмотрела на Волкова. «Никак вы завидуете, Михаил Евстафьевич!» — воскликнула она. «Я? Помилуй Бог!» «Зависть? Чувство низменное. Церковью осуждаемое. Как и ведьмовство. Он пристально посмотрел на девушку. Та чуть прищурила глаза. Продолжайте». «Мне нечего продолжать, Анастасия Платоновна». Наверняка Елисавета Петровна смогла оценить все ваши таланты. Возможно. Пальцы вновь едва заметно засветились. Волков ухмыльнулся. В таком случае безмерно рад за вас. Не смею более отнимать ваше время. Он поклонился и вернулся к своему приятелю, с которым тут же начал оживленно общаться. Вернее, говорил Волков. А вот Долгорукий отвечал односложно, почему-то не сводя с ней пристального взгляда. Девушка нахмурилась и даже хотела окликнуть офицера, чтобы выяснить причину столь пристального внимания. Но из соседней комнаты выпорхнула Лизетта. «Настя, ты где пропадаешь?» Она радостно кинулась к подруге. «Мало того, что бросил меня одну, дашь и слезы утирать. Так еще и во дворце тебя не найдешь, чтоб подробности узнать». «О чем подробности?» «Как о чем? Тебе ж не брошь подарила!» Подруга с завистью рассматривал драгоценный бант. «Ах, это...» Щека опять заныла, напоминая о расправе. «Да тут особо рассказывать нечего». Девушка вновь взглянула на Дмитрия Долгорукова. Но тот уже отвернулся, полностью сосредоточившись на своем приятеле. «Ты его знаешь?» Изумилась вдруг Лизетта. «Кого? Долгорукова?» «Долгорукова все знают. А вот Михаил Евстафьевич Волков, персона при дворе государыни не слишком неизвестная». Фреллина Лукава улыбнулась. Коли неизвестная, так что ж о нем говорить?» «Как что?» «Достаточно молод. Приятен собой. Говорят, богат. И менее хорошее». Фрэлли кивнула проходящим мимо знакомым. «Лизетта, ты что?» – ужаснулась Настя. думать не смей. Михаил Евстафьевич – страшный человек. Откуда ты знаешь?» Подруга нахмурилась. «Его имение по соседству с моим. О нем слухи ходят нехорошие». Настя заметила, что Долгорукий сказал что-то своему приятелю. И Волков обернулся. Вновь смотря на Настю. И что мне с тех слухов? Лизета повела плечом и кокетливо взмахнула ресницами. И менее-то богатое. Земли много. Настя с неодобрением наблюдала, как Лизета кокетничает с Волковым. «Ммм... а душ сколько? У Михаила Евстафьевича. Души нет, жестко ответила девушка. Извини, мне идти надо, Даша ждет. Но Лизета уже не слушала, направляясь к Волкову. Настя хмурилась еще больше и, понимая, что подругу не переубедить, поспешила во Фрелинскую.